Знахарка старательно закивала, не дай боги, крылый подумает, что его недостаточно внимательно слушают. Лекция продлится в два-три раза дольше. «Точно!» — подозрительно впился тот взглядом в необычайно довольную мордочку подруги. «Конечно!» — Ива изобразила интерес, что нетрудно было сделать, потому как она весьма живо представляла себе десерт. «Ну хорошо», — успокоился Златка.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 что скажете про историю?» «Похоже, ты опять взялся за художественную литературу», буркнула Горгулья. «Что?» Совершенно искренне возмутился Златко. Хоть исторические романы были его слабостью, и все об этом знали. «Ну или автор этой книженцы и любит сплетни». Да и небрежно повела плечами. «Да ладно тебе», возразил Калли. «Даже если так, то нам это только на пользу, да и читать интересно».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 «Произошло это», – продолжил чтение эльф. «Частично из-за слухов о том, что служители Лота были замешаны в таинственном исчезновении наследной принцессы ООН в тринадцатом году». А вот и ответ. «С тех пор о круге девяти слышно не было. На этом примере можно проследить... А, в общем, тут дальше какая-то чушь о различии религии для массы элиты. А какой у нас год в твоей книжке указан, Златка?»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 Ведь, чтобы впечатлиться какой-то религией, нужно время. Может, еще раньше успела хм, впечатлиться?» Подала идею Дэй. «Или это самостоятельные ветви», — предположил Калли. «Или настоящий основатель? Не она!» — хитро прищурился Златко. «В истории полно случаев, когда истинный организатор всего этого безобразия не формальный глава, а серый кардинал, как говорят в «Империи».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 До поступления сюда уж не наемником ли универсалом ты был? Так точно, — отрапортовал тот. Ага, тогда понятно. Наверняка приходилось приникать в здание не с главного входа, не так ли? Грым пожал плечами. Ну как без этого? Ну вот. Именно это я и хотел вам подчеркнуть. Фей улыбнулся.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 Вселенная ее звали, даже отправилась к престолам всевидящим, дабы у них вопросить, что же делать с этой напастью. Ей было сказано, что для Рода и лично для нее число девять является именно тем недостатком, который оборачивается достоинством. На обратном пути она наткнулась на малоизвестный то ли орден, то ли культ под названием «Круг девяти», куда и вступила, посчитав, что именно к этому ее и вела судьба.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 Сложность в том, что значения одних и тех же чисел бывают очень и очень различные. Кому-то гоблинская дюжина несчастливая, кому-то, наоборот, приносит удачу. Где-то 8 – это знак бесконечности, а где-то 7-рик плюс единица. Есть всем известные 12 часов, а имперцы считают, что существует только 12 месяцев, и их нисколько не смущает, что во всех остальных странах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 А кто знает, чем может оказаться такая комбинация? 7, 14, 3. И тут нашлись знатоки. Система охранных амулетов Стонхерма. Выдало сразу несколько человек. А кто может расшифровать? Мок, пожалуйста. 7 обереги по количеству ворот. 14 амулета следующего порядка. Их должно быть по 2 на каждые ворота. 3 генерирующие энергию амулеты. Молодец. Системы можно найти во всем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 «Начнется тут же. А что? А зачем? А расскажите, да покажите!» «Угу», — поддержала его Дэй. «А потом не трогайте, не лезьте, это может быть опасно. Куда вам еще маленькие?» «И так далее до бесконечности». «Да», — огорченно вздохнула Ива. «Я поэтому и побоялась у Владигора спрашивать. Он в последнее время что-то вошел во вкус мне все запрещать». «А что так?» — удивилась Горгулья.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 И основано оно было давно, причем двумя, не удивляйтесь, девушками. А, ну, не совсем уже девушками, но дамами незамужними. Одна из них была наемницей по части стрелковой. Лучница, поговаривают, как их поискать. Наемничала, значит, са. и вот однажды судьба свела ее с подругой. Девка еще более бедовой, чем сама она. Та зарабатывала себе на жизнь игрой в карты. Любого могла обжулить. «Как-то почтенная двоюродная прабабка моей женушки выпила более, чем нужно, а это вообще с ней случалось, да и проигралась в карты так, что совсем уж неприлично. Да на ее счастье рядом ошивалась фортуна, так подружку ее будущую кликали. Та и сама мошенницей была знатной, так что нечестных на руку партнеров лучницы вмиг заприметила, да и решила в силу бабской солидарности выручить девушку из неприятной ситуации».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 Однако годы подпирали, не все ж по врагам да злачным местам скитаться, а сели в нашем славном городе, покомекали, да и открылись ее замечательное местечко. Сперва дела шли не очень, но потом к ним прибилась про, ну, сколько это там, про бабушка моей сели, сестра сводная лучницы, а там в торговом деле разбиралась, так что все наладилось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 Златко даже подался вперед. «Дэй, давай ты первая». Горгулья немного поёрзала, одернула зачем-то тунику и, наконец, собралась с мыслями и начала. Ну, в общем, так. Пришло мне недавно письмо от... Ну, короче, от наших горгулий. Просили меня в нем купить вещичку одну, но я и попёрлась в лавку. Магическую, знаете, Манс и Бранкс на улице Старого Ворона. Друзья в разнобой закивали, а Грым хитро-прихитро прищурился. Примилая такая лавочка, много всего интересного можно там найти, причем такого, о чем властям не сообщают. Златко не сомневался, что городская стража прекрасна, обо нам знает, но не прикрывает, потому что и сами они там частенько отовариваются. Ну и разговорился я с хозяином, мансом, кажется, но не поручусь, да и поболтала очень приличное вино в кружке.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 «Ага, а у меня очень похожая история!» Грымаш аж распирала от желания поскорее поделиться своей новостью. Внимание друзей переключилось на него. Что-то недавно накрыло меня ностальгия по старым добрым временам. Так меня эта вечная зубрёжка достала. Но ну и пошел я к порту, прошвырнуться по кабакам, может, девочку какую снять. Но выпил ясен пень и задрался с одним хреном, а тот, волочуга драться не захотел, только буркнул, мол, в жрецы бы меня знал бы тогда». Я аж Что рычу? А он так пьян, что опять ничего не понял. И давай мне объяснять, что, мол, была тут раньше девка одна, языкастая. Ему кто-то там из предков рассказывал. Вредная до да, жути. Язык будто кинжал эльфий. Молола им направо и налево, а потом в жрицы ушла. Я тут же в стойку охотничу встал. Говорю, в какие, гоблин, еще жрицы? А он пьянь кабацкая махнул рукой куда-то и бает, что, дескать, был тут недалеко храм какой-то.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 предположил Калли. — Ага, похоже. Глухо из-за кружки, поднесённой к бездонной глотке, пробулькал Грым. Напоследок Ива рассказала историю про башню, слышанную от вампира. — Ну и что получается? — вслух задумался Златко. — Полночи не хватает, произнесла Горгулья. — Найдет, куда ж наденется, махнул синекрылой рукой. — Да, коль уж такие дела пошли, — согласилась знахарка. — Меня больше другое волнует. Берин строго посмотрел на друзей. Сначала мы оказались в этом храме, хотя совсем не должны были. Потом Грым и Ивой наткнулись на эту комнату подвальную. А теперь нам с достойным уважением и постоянством попадаются истории про этих девятерых жриц. — Ну и что это значит? — Гоблинец, — предположил тролль.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 Рассудился некрылый. Да, уж понятно, что никуда нам от нее не деться, фыркнула знахарка. Судьба имеет свойство подсказывать. А если не соглашаешься добровольно следовать в нужном направлении! заржав, продолжил ее мысль тролль, то пинками его задавать!